и той энергической деятельности, которая так свойственна была ее натуре. Как орлица над выпавшим из гнезда орленком кружила она над своим сыном. И часто-часто ловил он на себе ее внимательный, напряженно-беспокойный взгляд. «Как ты, сынок? В силах ли ты вынести все это, сынок?» А он после того нравственного подъема который испытал в дороге, вдруг впал в глубокое душевное оцепенение. Все было не так, как он представлял себе. Юноше, вступающему в борьбу, она предстает в мечтах, как беспрерывный ряд подвигов против насилия и зла. Но зло оказалось неуловимым и каким-то невыносимо, мерзко-будничным. Не было в живых лохматого, черного, простодушного пса, с которым Олег так любил возиться. Улица с вырубленными в дворах и полисадниках деревьями и кустами выглядела голой, и по этой голой улице, казалось, ходили голые немцы. Генерал-барон фон Венцель также не замечал Олега, Марины и Николая Николаевича как он не замечал бабушки Веры и Елены Николаевны. Бабушка Вера, правда, не чувствовала ничего оскорбительного для себя в поведении генерала. «То же их новый порядок», — говорила бабушка, — «а я вже стара и знающая от деда своего, что тот же старый порядок, як був у нас при крепостном праве. При крепостном праве у нас тоже были немцы, помещики, такие же. Надменнее и такие шкаты, как цей барон, хай ему очи повылазят. Все же мне на него обижаться? Он все равно будет такой, пока наши не дойдуть, да не выдерут ему глотку. Но для Олега генерал с узкими блестящими щеблетами и чисто промытым кадыком был главным виновником того невыносимого унижения какое повергнуты были Олег и близкие ему люди, и все люди вокруг. Освободиться от этого чувства унижения, казалось, можно было только убив немецкого генерала. Но на место этого генерала появится другой, и притом совершенно такой же, с чисто промытым кадыком, с блестящими штиблетами. Адъютант на длинных ногах стал уделять много вежливого, холодного внимания, Марини и все чаще заставлял ее прислуживать ему и генералу. В бесцветных глазах его, когда он смотрел на Марину, было презрительное и в то же время мальчишеское любопытствующее выражение, будто он смотрел на экзотическое животное, которое может доставить немало развлечения, но неизвестно, как с ним обходиться. Теперь излюбленным занятием адъютанта было поманить конфеткой маленького сына Марины и, дождавшись, когда мальчик протянет толстую ручонку, быстро отправить конфетку в рот к себе. Адъютант проделывал это раз и другой и третий, пока мальчик не начинал плакать. Тогда, присев перед мальчиком на корточки на длинных своих ногах, адъютант высовывал язык с конфеткой на красном кончике, демонстративно сосал и жевал конфетку и долго хохотал, выкатив бесцветные глаза. Он был противен Марине, весь, от длинных ног до неестественно белых ногтей. Он был для нее не только не человек, а даже не скотина. Она брезгла им, как брезгают в нашем народе лягушками, ящерицами, тритонами. И когда он заставлял ее прислуживать себе, она испытывала чувство отвращения и одновременно ужаса перед тем, что она находится во власти этого существа. Но кто поистине делал жизнь молодых людей невыносимой, так это денщик с палевыми веснушками. У денщика было удивительно много свободного времени. Он был главным среди других денщиков, поваров, солдат хозяйственной команды, обслуживавший генерала. И все свободное время Денщика уходило на то, чтобы снова и снова расспрашивать молодых людей, как они хотели уйти от немцев, и как им это не удалось, и в который уже раз высказывать им свои соображения о том, что только глупые или дикие люди могут хотеть уйти от немцев. Он преследовал молодых людей в дровяном сарае, где они отсиживались. И на дворе, когда они выходили подышать свежим воздухом,